Глава 5. Семейные раздоры.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 И с ней, конечно, согласилось бы большинство столичных дам. Однако миниатюрная госпожа Уоррингтон, не знавшая ничего другого, была вполне довольна своей жизнью не менее, чем э, собственной особой. Из того, что мы с вами эпикурейцы или просто очень разборчиво в еде, еще не следует, будто деревенский батрак чувствует себя несчастным, обедая хлебом с салом.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 Рейчел Эсмонд властвовала в Каслвуде как миниатюрная королева, а землями расположенными вокруг правили владительные князья ее соседи.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 Однако она предпочла сохранить фамилию Маунтин, хотя и не принесшую ей счастья. Возможно, впрочем, что ее решение объяснялось именно этим. «С нее довольно одного замужества», — говорила она. Мистер Маунтин весело промотал ее маленькое состояние и свое собственное. Последние оставшиеся у нее броши и кольца пришлось продать, чтобы заплатить за его похороны. И до тех пор, пока госпожа Уоррингтон будет предоставлять ей приют, она предпочтет кровь без мужа любому семейному очагу исти.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 Эта ее маленькая слабость была всем известной. Многие шелопаи умело ею пользовались. Повеса Джек Фаербрейс из графства Энрико много месяцев жил в Каслвуде, на всем готовом обывал был первым фаворитом хозяйки дома потому, что посвящал ей стихи, которые воровал из альманахов. Том Хамболд из Спотсильвании поставлял 50 бочонков вина против пяти, утверждая, что заставит ее учредить рыцарский орден, и выиграл пари.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 Джордж ненавидел Джека Файер, Брейса и Тома Хамболда и всех им подобных. Гарри же охотился с ними, ловил рыбу, смотрел петушиные бои, принимал участие в прочих местных развлечениях.